что делать к войнам третьего Рима и защитникам нового Иерусалима. Всем бы нам, конечно, очень хотелось, пишет архиепископ Веркий, видеть нашу несчастную родину Россию воскресшей к новой жизни и участвовать во всемирном торжестве нашей святой веры. Что и говорить? Но такую несказанную милость Божию надо заслужить. Так ни с того, ни с этого не будет и надеяться на это без всяких достаточных оснований праздные мечтания. Вера без дел мертва. В битве за государственность, развернувшейся сейчас в мире, нужна позиция не праздных мечтаний, а дел. Во-первых, необходимо максимально гласное разъяснение сущности этой битвы, стратегии и методов даны, который выступает здесь как агрессор физический, политический и духовный. Сегодня уже нельзя молчать, нужно обличать иначе люди пойдут вслед за злом и ложью, предав свою государственность и свою веру архиепископа Верки, приведя примеры того, как Иисус Христос активно боролся против зла, так рассуждает на эту тему. Позволю привести длинную цитату, потому что эти слова звучат удивительно точно, актуально и очень созвучно тому, что говорится в этой книге, и тому, ради чего она написана, и тому, что было духовным руководством при её написании. Но можем ли мы думать, чтобы Господь, наш воплотившийся единородный сын Божий, пришедший на землю ради спасения нас людей, ради научения нас божественной истине и жизни, согласно с нею противоречил, в чём бы то ни было сам себе, поступал вопреки своему собственному учению. Об этом, конечно, не может быть и речи, думать так было бы величайшим кощунством. Но вот он так поступал, следуя примеру самого Господа и его святые ученики и апостолы не боялись в нужных случаях осуждать в кавычках людей, упорно противившихся той евангельской истине, которую они проповедовали, и прибегать иногда к самым решительным мерам воздействия для обуздания и пресечения зла. Так святой апостол Пётр сурово осудил за допущенный ими обман Ананию и Сапфиру, которые были наказаны мгновенной смертью только за то, что утаили из цены земли, проданной ими некую часть вместо того, чтобы полностью принести всё в жертву церкви. Книга Деяний апостольских, пятая глава, стихи с 1 по 11. Святой первомученик архидиакон Стефан открыто при всех в заседании синедриона осудил своих сородичей иудеев, назвав их жестоко выинами и людьми с необрезанным сердцем и ушами, и обвинив их в том, что они всегда противится Духу Святому, что они убивали пророков И, наконец, сделались предателями и убийцами самого Господа Иисуса Христа, о пришествии которого предвозвещали эти пророки. Книга Деяний Апостольских, 7 глава, стихи 51-52. Святой апостол Петр осудил Симона Волхва за его попытку купить благодать Святого Духа за деньги, сказав ему, «Серебро твое добудет в погибель с тобою, вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды» в книге деяний апостольских восьмая глава стихи с 18 по 23. А теперь в переживаемое нами страшное время циничного и откровенно лютого безбожия мы как христиане, верные Христу Спасителю и его истинной церкви, не можем не осуждать со всей решительностью безбожников и кощёнников, лютых богоборцов, стремящихся искоренить во всём мире веру Христову и разрушить святую церковь, осквернивших отечество наше, и надругавшихся над нашими святынями. Не можем мы не осуждать и всех тех, кто сотрудничает с ними, кто поддерживает их и содействует укреплению их власти, помогая им тем самым в их адских замыслах. А как надо правильно понимать из речения Господа «Не судите, да не судимы будете»? Это прекрасно объясняет великий отец церкви, святой Иоанн Златоуст. Здесь Спаситель не все вообще грехи повелевает не судить, И не всем без исключения запрещает это делать, но тем только, которые сами будучи исполнены бесчисленных грехов, прицают других за маловажные какие-нибудь проступки. Христос указывает здесь и на иудеев, которые будучи злыми обвинителями своих ближних в каких-нибудь маловажных и ничтожных поступках, сами бессовестно творили великие грехи. Смотри том 7 страница 260. При этом запрещается всякая злоба и злорадство в отношении грешащего ближнего на личной почве. А отнюдь не справедливы, чисты идейные и принципиальные, бесстрастные оценки его поступков и поведения, каковая не только не противна Евангелию и непредосудительна, а наоборот даже необходима, дабы мы не стали в конце концов относиться безразлично к добру и злу, и зло не устрежствовало бы вследствие этого в мире. Великое преступление поэтому совершают те современные пасторы, которых лучше было бы назвать лжепасторями, кое под благовидным предлогом мнимой христианской любви и всепрощения в кавычках, сознательно или бессознательно учат в своих пасомых толстовскому непротивлению злу. Какое это страшное беспросветное лукавство, какое это подлинное фарисейское лицемерие совсем никого и ни за что не осуждать. Такого настроения в современном христианском обществе только и хотят добиться слуги грядущего антихриста, для того, чтобы им легко и просторно было действовать, подготавляя в мире обстановку, благоприятную для скорейшего воцарения их властелина. Неужели в наше время каждому честному и сознательному христианину еще может быть не ясно, что безусловное всепрощение в кавычках нужно лишь врагу Христову антихристу, дабы люди окончательно потеряли чувство различения добра и зла, помирились бы со злом, охотно приняли его, а затем и самого антихриста, не помышляя о борьбе с ним. Это не больше, как лицемерное фарисейское лукавство врага, жаждущего нашей погибели. Будем же всячески беречь себя, братия, от этой лукавой закваски современного фарисейства, решительно борясь со всякими самыми малейшими проявлениями зла и греха в собственной душе. Не будем бояться вскрывать и изобличать зло повсюду, где оно в современной жизни себя обнаруживает, не по гордости и по самолюбию, а единственно по любви к истине. Наша главная задача в это лукавое время лживого бесстыдства сохранить всецелую верность и преданность подлинной евангельской истине и Начальнику нашего спасения, воскресшему 3-дневный из гроба Христу-изнодавцу, победителю ада и смерти всякая ложь и неправда совершенно несовместимы с истинной церковью Христовой, ибо ложь от дьявола, как это ясно сказал Господь, упорно не желавшим веровать в него иудеям. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна Глава 8, 44-й стих. И действительно, человекоубийство и ложь тесно связаны одно с другим. Человекоубийство приводит к лжи, а ложь часто ведёт к человекоубийству. И то и другое происходит от дьявола, а потому не может иметь места в истинной церкви. Вот с этой -то точки зрения мы и должны расценивать всё происходящее в мире. Во-вторых, мы должны не только знать противника и разоблачать его, мы должны иметь стратегию защиты нашей священной государственности и борьбы с ее противниками. Когда заходит разговор на эту тему, почему-то всплывает такое набившее оскомину понятие, как «элита». В своей гордыне некоторые причисляют себя к элите. Они назначают себя первыми, и в этом своем упоении элитарностью совсем перестают замечать последних, не говоря уже о том, чтобы быть им слугою. А ведь воины Третьего Рима и защитники Нового Иерусалима — это прежде всего рядовые солдаты, и именно они составляют войско Российской Священной Государственности. Кто же должен быть их командирами? Только те, кто, несмотря на свой командирский пост, считает себя рядовым перед Богом. Маршал Чуйков перед смертью завещал похоронить себя не в Кремлевской стене, а в братской солдатской могиле на Мамаевом кургане. Маршал до конца остался вместе со своими солдатами, считая за честь быть похороненным рядом с ними. Так и сейчас все мы должны стать воинами Христовыми, рядовыми Отечества земного и, в его проекции к отечество небесному готов ми на любом, даже самом незначительном, казалось бы, месте служить родине и богу. И не может быть здесь никакой элиты, потому что все равны перед ним, и каждый выполняет своё послушание с родним монашескому, и каждый несёт свой крест служения. Помните, как у Гоголя. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей, не в губернаторы, Но в капитаны исправники пойдёте. Последнее место, какое ни отыщется, в ней возьмёте, предпочитая одну крупицу деятельности на нём всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы ещё не любите Россию, а не полюбившие России не полюбить вам своих братьев. А не полюбившие своих братьев не возгорится вам любовью к Богу, а не возгоревшиеся любовью к Богу не спастись нам. В своём пасхальном послании 2008 года представитель сербской православной церкви патриарх Павел написал: "Сильные мира сего хотят коллективно казнить православный сербский народ. Хотят его сломить и стереть, чтобы сделать из него безликую массу, чтобы вырвать из недр его сердце. Покоряясь Христовой воле, мы свидетельствуем об их беззаконии, их лицемерии, напоминающих нам о том, как Пилат умыл руки, бывшие в крови праведника". Петр Павлов призвал своё паству сохранить косово и митохию в сердцах, непрестанно заботиться обо всех тех, кто там страдает. Тогда никто не сможет его отнять у сербов. Отечество сердце человека, как сказал поэт. В наших сердцах Косово и Митохия. Призываем всех, от политиков и учёных до самых скромных и молодых сыновей и дочерей нашей родины, стараться своим трудом и честной жизнью заслужить и сохранить перед Богом косово и митохию. Пусть учёные работают, чтобы сохранить косовую митохию. Пусть люди творческих профессий в своих произведениях воспевают красоту нашей косовой митохии. Пусть спортсмены свои достижения посвящают косовой митохии. Пусть слова косовой митохии будут первыми словами, которые родители шепнут своему новорождённому ребёнку. Пусть каждый земледелец первую борозду посвятит косовой митохии. Пусть каждый работник первый час своей работы Посвятит и поклонится Косовской митропии. Пусть каждый политик свою первую политическую мысль и успех на международной арене посвятит защите Косовской митропии. Пусть каждый духовный пастырь первую молитву Богу вознесёт за Косовскую митропию. Судьбу Косовской митропии мы не предоставим решать лживым людям с их интересами, но предоставим это Богу и его суду. Как некогда пел псалмопевец разрушенному Иерусалиму, Так и мы поём в духе Косовского завета. Если забудем тебя, Косово, если забудем тебя, Митохия, пусть забудет меня Десница Господня. Пусть прилипнет к нёбу язык мой, если тебя забуду, Косово. Конец цитаты. Если здесь мы заменим Косово и Митохию на Россию, то мы получим чёткую программу наших дальнейших действий.